Белые мишки Спустя семь месяцев в з а к л ю ч е н и и в Александрийской тюрьме мне удалось получить одобрение администрации на работу. Думаю, что это случилось не из-за моих заслуг, а скорее потому, что больше эту работу никто не хотел. За семь долларов в месяц работник отделения был обязан выполнять следующие обязанности. Получать подсчет подносы для каждого приема пищи и выдавать их женщинам, собирать грязную посуду и также подсчет сдавать надзирателю после каждого приема пищи трижды в день убирать остатки еды со столов и пола подметать оба этажа отделения чистить фонтанчик для питья и микроволновую печь обрабатывать столы специальным дезинфицирующим раствором собирать и выносить мусор получать подсчеты выдавать женщинам туалетную бумагу и средства гигиены кроме того каждую ночь после отбоя с 23 часов до часа ночи нужно было подметать все отделение Мыть пол, обрабатывать столы, телефоны, мебель и микроволновку спецраствором, протирать двери и окна камер, мыть камеры для новеньких в о т д е л е н и й чистить унитазы и раковины. Отдельного внимания заслуживал душ. Также после отбоя душевой угол мылся двумя разными дезинфицирующими средствами, а занавеска душа стиралась прямо на полу мылом и раствором, чтобы на ней не было разводов и капель к приходу утренней смены. Вставать было положено к завтраку и приводить в порядок отделения после ночников, людей, которые по 22-23 часа находились на одиночном содержании и только ночью получали право на пользование душем и телефоном. Как правило, это означало новую чистку души и столов после ночных заключенных. Спустя пару недель такой работы мое здоровье от дезинфекторов хронического недосыпа дало сбой, выросившийся в ижеутреннем кровотечении из носа, которое я прятала от надзирателей, боясь, что меня снова отправят в изоляцию на первый этаж, где в отсутствие больничного крыла просто закрывали больных. Со временем я научилась спать стоя, в ожидании подносов с едой, и кровотечение прекратилось. Однако за эти почётные обязанности полагалось крайне важное для меня, человека, который три с половиной месяца отсидел в одиночке, возможность иногда не закрываться в одиночной камере при общих локдаунах. В это время работник отделения оставался в общем зале на случай возникновения форс-мажора в камерах, чтобы позвать на помощь надзирателя. Также после отбоя некоторые надзиратели оставляли мне пульт от телевизора, и пока я мыла пол, у меня была возможность одним глазком посмотреть мои любимые познавательные передачи — документальные фильмы по географии и истории, которые начинались как раз после полуночи. В бытность моей почётной службы в отделении как раз шла серия документальных фильмов об Арктике. Семья из белых мишек кувыркалась в снегу, переворачиваясь со спинки на животик, и скатывалась по горкам пушистого снега. Это была моя любимая часть дня. Снежные горы напоминали мне о родной сибирской зиме, и я мечтал о том дне, когда я, наконец, снова увижу природу и почувствую запах свежего воздуха вместо вечного смрада тюремного отделения.